ЗАКЛЮЧЕНИЕ «Современным мужчинам и женщинам не хватает внутреннего спокойствия, безмятежности и радости жизни», — пишет Карл Фрид Дюркгейм. Еще в 306 году Эпикур утверждал, что счастье достижимо и заключается в отдыхе тела и радости жизни. Забота о себе, о своем теле в наши дни слишком тесно связана с идеалом эстетического совершенства, где акцент делается на внешней оболочке. видимости в ущерб внутренней культуре, которая остается на заднем плане. Наше общество придает большое значение телу, но поскольку оно является олицетворением всевозможных желаний, его обесчеловечивают и разделяют на части. Греческий корень сос, слово «софрология» — означает согласованность, гармонию. Открывая путь различным состояниям сознания, Сафрология оптимизирует все наши ресурсы, чтобы достичь лучшего восприятия тела и жизни. Это осознание себя дает реальное чувство равновесия в глобальном смысле и позволяет выйти за пределы одной лишь внешности. Через простые жесты и позы мы становимся более восприимчивыми к своему телу, что позволяет жить с ним в гармонии, получать удовольствие и обрести радость от наслаждения жизнью. Душевный комфорт — это не только хорошее настроение, но и полнота ощущений. Даже если мы не научились относиться к себе с добротой, всегда можно начать постепенный процесс изменения, благодаря упражнениям, предложенным в этой книге. Мы все не стоим на месте, и развитие является частью завтрашнего дня. В наших силах открыться новому, чтобы изменить свое поведение и приобрести другие привычки. Примирить душу и тело это предоставить себе свободу находить спокойные моменты в повседневной суете и слушать свои истинные желания, встречаться со своими эмоциями, наблюдать за тем, что происходит внутри нас, вокруг нас, слушать изнутри. Это позволит всем органам чувств вернуться к жизни, а нам обрести гармонию с самим собой. В целом, это новое искусство жизни. позволяющая смотреть в будущее спокойным и уверенным взглядом. Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте, писал Виктор Гюго.